Беглый солдат-убийца. Тёмная и грустная октябрьская ночь. У подножия старой царско-сельской этапной тюрьмы мерно шагает часовой. Тоскливо ему и скучно. Глухо завывает свою унылую песню холодный осенний ветер, свистит между постройками тюремного здания, перебрасывается на почти рядом стоящий с тюрьмой лес. и гуляет по его шелестящим верхушкам. Темень такая, что даже привыкший уже к темноте, глаз часового еле-еле разбирает сравнительно невысокий деревянный забор, которым окружена тюрьма. Напрягает часовой зрение и слух, но вокруг только темень да унылое завывание ветра. Тоскливо, грустно, неуютно. мерно, но всё медленнее и медленнее шагает часовой. До смены ещё добрых 2 часа, тяжёлая, неодолимая дрёма так и подкрадывается, так и смежает очи. Кажется, выбрал бы уголок поукромнее, где не так продувает ветер, прилёг бы и уснул. Или нет? Зачем даже ложиться? Прислонился бы к стенке и вздремнул бы хоть малость. О нет. Нет! Боже, сохрани. Нельзя. Служба. Часовой приостановился, опустил ружьё к ноге и опёрся на него. Голова его потихоньку склонилась на грудь и вдруг беспомощно повисла. У-у-у, завыл ветер. Часовой вздёрнул голову, встряпенулся и зорко огляделся вокруг. Та же темень, то же звывание ветра, та же угрюмая холодная осенняя ночь. Часовой крепче опёрся на ружьё и опять неумолимая, неодолимая дрёма смежила его очи. Он поднял руки к верху дула, где к нему примыкается стык, опустил на руки голову и сладко задремал. Шпок. Сквозь шум и завывание ветра послышался вдруг какой-то шум и падение. Как будто из окна тюрьмы свалился на землю мешок с песком. Часовой вздрогнул и напряженно оглянулся. Ничего. Но он, несомненно, слышал какой-то подозрительный шум. Он стряхнулся и быстро зашагал по направлению, откуда это донеслось. Прошел пять шагов. Десять. Ничего. И вдруг совершенно отчетливо послышались шумы треску ограды окружающий двор. Кто-то, как кошка, взбирался на нее. Зрение возбужденного часового напряглось до чрезвычайности. Совершенно ясно он вдруг заметил, как над забором поднялась какая-то темная фигура, готовясь перепрыгнуть. «Бегство — Бегство! — мелькнуло молнией в его голове. Он мгновенно приложился и выстрелил. — Бегство! Тотчас забегали, забили тревогу. Аристан бежал, отчаянно прокричал часовой. Дежурный офицер немедленно снарядил отряд из четырёх человек для поимки бежавшего. Но где было искать? Очевидно, что Аристан бросился в лес, находящийся не более 200 сажен от тюрьмы. Туда и направилась команда. Темнота ночи покрытило беглецу В густых шагах едва можно было разглядеть человека, а в лесу и ровно ничего не было видно. Полусонный солдат, отойдя немного от опушки леса в глубину и побродив на удачу в час более для очистки совести, как говорится, всячески ругая арестанта, из-за которого на их долю выпала эта ночная прогулка, вернулись обратно и доложили начальству, что поиски их успехом не увенчались. Я в то время был еще приставом, но уже, как говорится, на замечании. Мои способности и любовь к сыску, не хвастаясь, говорю, были уже оценены, а потому я уже завтра узнал о происшествии, рассказанном выше. Узнал, конечно, из официальной бумаги, где было сказано, что в ночь с такого-то на такой-то октября и с такой-то тюрьмы бежал важный арестант Яков Григорьев. Дезертир, зарекомендовавший себя как самый опасный преступник. По всей вероятности, этот Яков Григорьев направился в Петербург. Мне предписывалось его разыскать и представить, куда следует. Надо было поближе познакомиться и с обстоятельствами бегства и с формулярным списком беглеца. Обстоятельства бегства, о которых я уже рассказал несколько выше, показали, что дело приходится иметь с отчаянным, сильным и ловким человеком. История жизни этого человека, с которой волей-неволей мне пришлось познакомиться довольно коротко, показала, что действительно приходилось иметь дело с типом мошенника и преступника не совсем заврядного сорта. Яков Григорьев — крестьянин по происхождению, но хорошо грамотный, что было редкостью в те времена. Насколько помнится, он был чуть ли не из кантонистов. Грамотный, рослый, представительный, лет двадцати двух, он был уже унтер-офицером лей-гвардии Измайловского полка. Но этот чин ему пришлось носить недолго. Женщины пьянства привели к тому, что, попавшись в пустой краже в доме терпимости, он был разжалован в рядовые области. Это его обидело. В первые дни после разжалования, не желая нести службу рядового, он задумал лечь в госпиталь. Но времена были строгие, и доктор, найдя его совершенно здоровым, отказал ему в этом. Яков Григорьев, недолго думая, схватил первую попавшуюся ему под руку доску и замахнулся ею на доктора. Если бы не подоспел дежурный по караулу, доктору пришлось бы плохо. За такой поступок Григориев и топа с несхождением был наказан 50 ударами рожок. После этого он решил во что бы то ни стало бежать из полка. Это решение он и не замедлил привести в исполнение. После бегства Григориев начал заниматься воровством и мошенничеством, проживая в Петербурге с фальшивым паспортом на имя московского мещанина Ивана Иванова Соловьева. Жил он обыкновенно за Нарвской заставой у содержателя харчевни Федора Васильева, близ станции четырех рук. Несколько раз его забирали даже в полицию, но каждый раз его личность, как мещанина Ивана Иванова Соловьева, удостоверял упомянутый содержатель харчевни. Он же, как оказалось, принимал у него и краденые вещи, и сбывал их. Григорию Соловьёву за немением существенных улик освобождали. Так тянулось несколько лет. Надо было следовательно отдать справедливость Григорию, что он отлично умел прятать концы в воду и выходил из всякого мошеннического дела с незапятнанной репутацией. Ну, а и на старуху бывает проруха, вздымалось Григорию Соловьёву съездить в Новгород. где он начал свою службу, и там, на родине, попробовать счастье. Тут-то с первого раза ему и не повезло. Ночью через открытое окно забрался он в квартиру чиновника Лубова и начал шарить на письменном столе. На беду чиновнику в эту ночь почему-то не спалось. Заметив в соседней комнате незнакомца, отворяющего его письменный стол, Чиновник неслышно прокрался на чёрный ход, запер за собой двери и разбудив двух дворников, поймал вора, когда последний с внушительным по видом и плотно набитому взлом занёс уже ногу под оконника. Это похождение привело Григорьева и к установлению подлинной его личности, и в терму. Здесь тоже ему не повезло. Из всех арестантов он считался самым беспокойным и постоянно подвергался за разные проступки дисциплинарным наказаниям. Два раза он пытался бежать, но безуспешно. Наконец, выенчался успехом третья попытка по дороге в Петербург. Ему удалось раздобыть пилку. Он подпилил оконные перекладины, Быстро спустился по трубе, рискуя разбиться, но, как мы уже знаем, благополучно бежал. Ясно было, что приходится ловить уже искушенного мошенника. Очень вероятно также было то, что он бежал именно в Петербург, который был ему, очевидно, хорошо знаком. Стал вопрос о его приметах. Приметы? Приметы? Получился обыкновенный паспортный ответ блондин, высокого роста. Но мало ли блондинов высокого роста? Усилили наблюдение за местами, где он проживал раньше, приглядывались ко всякого рода блондинам высокого роста. Но Григорий, он же Соловьёв, как в воду канул. Прошло месяцев 3, а то и все 4. Уже светало. Когда по одному из глухих переулков Выборгской стороны мирно шествовал домой ночной страж, и мирно потрескивал трещоткой, которая в то время составляла необходимую принадлежность ночных хранителей окраин Петербурга. Вдруг показалась маленькая фигурка, со всех ног бежавшая по направлению к сторожу. Это был мальчуган лет 12 с перепуганным лицом, еле дышавший от волнения и бега. Дяденька! Дяденька! кричал он, запыхавшись. На заборе удавленник висит. Явилась полиция. Оказалось, что на одном из бесконечных заборов, которых так много в этой части города, висело тело человека в очень странном положении. Корпус находился за забором, а со стороны улицы виднелась только голова, запрокинутая лбом к низу, туго притянутая у шеи. небольшим ремнем, привязанным к громадному гвоздю, вбитому в середине забора. Картина была более чем неприятная. Началось дознание, которое было поручено мне. Личность удавленника удалось установить. Им оказался чухонец из второго парглова, крестьянин Лехтонин, который жил с женой и приемышем. Мужчина был здоровый. Вечером накануне своей смерти он ушёл из дома с утра. Где он был в течение целого дня, что делал, установить не удалось. А свидетельствование тела указывало однако на то, что здесь имело место убийство, которое убийца очевидно хотел выдать за самоубийство. В первое время я ничего не мог обнаружить, и только после долгих розысков удалось обнаружить следующее. У Лихтонина была сестра, некая Ахлестова, проезжавшая из Финляндии на несколько дней в Петербург и бывшая с ним, как удалось узнать, в день убийства в послеобеденное время в одном из трактиров в Измайловском полку. Сестра показала следующее. Когда они вышли уже сильно навеселе из трактира, брат ее Лехтонин держал в руках две двадцати пятирублевки, которые он получил за проданную лошадь. В эту минуту к ним подошел какой-то человек высокого роста, с широкоплечий, с маленькими темными усиками и родимым пятном на левой щеке. Человек этот спросил у Лехтонина который час, затем разговаривался с ними. И узнав, что они идут на Выборгскую сторону, сказал, что ему с ними по пути. Когда они дошли до Выборгской, уже стемнело. Незнакомец предложил им зайти в известную ему сторожку на огороде и выпить водки. Получив согласие, он сбегал за водкой. В сторожке они пили по словам Ахлестовой так много, что она допилась до бесчувствия, и очнулась только ночью на огороде. Но как она впоследствии сообразила совсем на другом конце. Думая, что в пьяном виде она сама сюда забрела, она не пошла искать брата, а вернулась на постоялый двор, где и ночевала, а на следующее утро уехала к себе домой в Финляндию. Как ни странно, было поведение сестры убитого, уехавшей и не увидев брата, пьянствовавшей с ним в компании незнакомого мужчины и так далее. Но самые тщательные расследования привели к полному убеждению в том, что она говорит правду. У меня появилась мысль о тщетно разыскиваемом Григории Соловьеве. С одной стороны, приметы подходили: высокий, плечистый, светлые глаза. Но с другой тёмные усики, родинное пятно на левой щеке. Ничего этого в приметях не было. Опять я начал усиленно розыск в тех местах, где мог быть этот преступник. К прежним приметам добавились ещё усики и родимое пятно. Ну, опять всё было безуспешно. Неудачи начали меня обескураживать, а тут явилась ещё весьма таке новая ловкая штука. Из квартиры купца-юнгемейстера близ Выборгской заставы были похищены ценное верхнее платье и золотые часы. Как была совершена эта кража, мы долго не могли себе уяснить. Похищенные вещи находились в комнате, где хранились также в денежном железном шкафу процентные бумаги и деньги хозяина квартиры. Комната запиралась особым французским замком, сделанным по особому заказу юнгмейстера. Окон в этой комнате не было. Она освещалась с потолка через стеклянную раму и длинную трубу, заканчивавшуюся на крыше конусообразной, также стеклянной рамой. В тот промежуток времени, когда могла быть совершена кража, с шести до десяти часов вечера комната была заперта, и ключ от нее находился у хозяина. Стекла и рамы потолка и крыши были глухие, не открывавшиеся. И при осмотре оказались целыми и неповреждёнными. Словом, вор мог проникнуть в комнату только каким-либо чудесным образом. Несмотря на то, что мне уже случалось на своём веку видеть много ловких краж, в данном случае я был в недоумении. Я решил было уже отказаться от надежды на поиск на какой-нибудь след, Но в последнюю минуту, после многих и тщательных осмотров, я решил ещё раз произвести исследование, ведь не духи же в самом деле украли, думал я. И вот ещё раз, на уже один отправился я произвести осмотр комнаты. Что-то подсказывало мне, что секрет заключается именно в самой комнате. После долгих бесплодных осмотров и размышлений Я остановил своё внимание на каком-то квадрате, еле-еле вырисовывавшемся на обоях почти под потолком. Взобрался я на шкаф и исследуя подозрительный квадрат, заметил, что он представляет собой чертание четырёхугольной дверцы в стене. При помощи ножа я действительно открыл эту дверцу. Оказалось, что это была своего рода очень большая вентиляционная труба, но без вентиляторного колеса. Соединялась она с уже давно не действовавшей дымовой трубой. Может быть, эта дверца и ведущая к ней труба раньше имели другое назначение? Дом недавно был перестроен. Но о существовании этой трубы никто в квартире не знал. Осмотрев стенки трубы, я заметил отчетливые отпечатки недавнего трения о них какого-то массивного предмета и свежие царапины. Ясно было, что вор проник в комнату с крыши именно этим путем и тем же путем вышел обратно. Очевидно, это был человек, хорошо знакомый с устройством дома, особенно с его трубами и печами. Само собой разумеется, что я тотчас вспомнил о трубочистах. И здесь мои розыски привели к следующему. Трубочист дома, где жил юнгмейстер, действительно знал об этих трубах. Но клялся и божился, что туда он не лазил и ничего не крал. Положим, это подтвердилось. А также и то, что наивный трубочист, как-то шутя, говорил своему приятелю Кондратьеву о том, что юнгмейстера этим путем легко бы окрасть. Кондратьев был, как его описывал трубочист, человек высокого роста, с усиками, довольно темными, и с родимым пятном на левой щеке. Ясно было, что я опять встречаюсь со своим знакомым незнакомцем. Но где он жил, этот Кондратьев, где его можно было найти? А Бэрон Трубачёв решительно ничего не знал, тем более что со времени кражи и даже за несколько дней до неё он потерял своего приятеля из виду. Трубачёв однако сообщил новую подробность: у Кондратьева была подруга. Но где была и чем она занималась, было неизвестно. В самое последнее время она, кажется, была без места и занималась подённой работой. Вот и всё. А Кондратьев тоже как в воду канул. То и порой подоспело новое преступление. На Невском проспекте недалеко от Лавры нашли задушенного с поясным ремнём на шее довольно щедушного парня. Оказалось, что это был ученик часовых дел мастера Иван Глазунов. Из дознания обнаружилось, что вечером накануне убийства несчастный ученик часовых дел мастера пьянствовал в трактире старушка. У него были серебряные часы с цепочкой. С ним сидел и поддерживал ему компанию рослый плечистый человек лет тридцати пяти с усиками и родимым пятном на левой щеке. Трактирщик почему-то хорошо запомнил его лицо. Опять тот же Кондратьев и, как я был почему-то уверен, Соловьев, а по-настоящему Яков Григорьев. Дерзость и наглость этого злодея превосходили все пределы. И хотя он вертелся тут же, как говорится, под носом, мне не удавалось его изловить. «Самолюбие мое сильно страдало». Я обронил своих агентов и наконец решил: надо найти женщину. Надо было найти эту подругу Кондратьева Соловьёва Григорьева. Я мобилизовал своих жен-агентов. По словам Трувачиста, подруга преступника была без места. Я ухватился за эту мысль. Если она без места, думал я, то ютиться скорее всего где-либо на квартире, занимает, может быть, и угол. Всем женщинам-агентам я объяснил важность и сложность дела. Была обещана хорошая награда и отдан приказ превратиться в не имеющих места работниц и слоняться по углам. Результаты получили довольно быстро. В подвальном помещении дома де Роберти, близ стеной площади, держал квартиру, состоящую из одной комнаты и кухни, от ставной мельфебель Групенко. Саму с женой и четырьмя детьми ютился в комнате, а кухню отдавал под углы квартирантам. Таких квартирантов в кухне на пространстве 5 квадратных сажен проживало до 7 человек. Теперь же, по случаю уже летнего времени, столько времени меня мучил этот негодяй. их было лишь четверо официант из трактира Бавария безместный повар пьяница хромой нищий и крестьянская девушка занимавшаяся подённой стиркой белья до преискания себе постоянного места к этой компании квартирантов присоединилась одна из моих агенж Федосова выдавая себя за работницу на папиросной фабрике Жукова где она действительно работала раньше, до своего выхода замуж. Вечером, когда все квартиранты были в сборе, новая жилица по требованию сожителей должна была, как водится, справить новоселье, то есть выставить водку и закуску. Когда мужчины перепились и разошлись по углам, обе женщины разговорились. «Ах, вот и тебе, милая, по стиркам-то ходить!» начала разговор Федосова. Да я и на хороших местах живала, ответила несколько тоже подвыпившая подруга. Да нигде из-за моего не держат, больно боен. Придёт Проведа сюда и наскандалит, а господа этого не любят. А он солдат или пожарный, твой-то? И солдат, милая. Уж 3 года с ним путаюсь, ребёнок прижила. Каждый месяц по четыре целковых чухонки даю за него. А отец-то помогает. Как же? Как придет, бумажку, а то и две сунет. Пошли, говорит, нашему-то. Вот за это он мне больше и люб, что ребенка жалеет. А вот теперь месяца три как пропал. Да вдруг. Вот приходил недавно. Да только какой-то невеселый, да и не в своем виде. Это хмельком должно быть. Видать, приятели употчивали. Нет, милая, совсем не в этих смыслах. А это я про одежду говорю. Что такое про одежду? То-то и дело. Франк там вдруг разрядился. Несет, значит, еще полусапожки женские, да разные вещи. Как пришел, послал меня на сено и купить ему фуражку. Полусапожки мне подарил, а другие вещи велел продать. Я их знакомому татарину за восемь рублей отдала. — На, — говорю, — получай капиталы. А он мне в ответ. — Дура ты! Эти вещи пять красненьких стоят, а ты за восемь рублев продала. Осерчал он очень, а потом и говорит, — пойдем в трактир. Ну, пошли в трактир. А потом все по-милому, да по-хорошему кончилось. Ведь сколько не видались. Дед спрашивал, и сколько пропадал. А там говорит был, где меня теперь нет? Мария Патрикеева. Девушка сладко зевнула. Двенадцатый час проговорила она, и обе женщины разошлись, несмотря на то, что Федосова рассказ заинтересовал. На следующее утро Патрикеева пошла на подённую работу, а Федосова ко мне. Вечером в 9 часов обе женщины опять сошлись, но разговор у них не клеился. Что ты, Маш, сегодня скучная такая? А солдат в своём, что ли, взгрустнуло? Начала разговор Федосова. Пожалуй, что ты угадала. Я что мы опять за старые дела принялся? Ну, об этом, короченце, нечего. Было бы дело прибыльное, а то видишь, какие тебе полусапожки в презент поднёс. «Так-то ну так, а все опасливо. Я ему и сказала, как он мне недавно часы с цепочкой принес. Яша, — говорю ему, — опять ты за темные дела взялся. Смотри, не миновать тебе Сибири». «Ну, Но... а он-то что на это сказал?» «Молчи, — говорит дура, — и в Сибири люди живут». «Молодец, храбрый, значит. А знаешь, что Маша?» «Ты часы бы продала!» «У меня есть один знакомый на рынке, который тебе хорошую цену за них даст», — сказала Федосова, желая узнать, где находятся эти часы. «Ох ты, Господи! Жаль, что я не знал этого раньше. Побоялась я, видишь, идти с ними на толкучий, да и заложил их тут поблизости уже да». «А-а-а! Это Нагорскиные улицы!» «Закладывала и я там, жид этот, прости господи, что антихрист, за рубль гривенек дает», — добавила Агенша. «Верно, верно, Нагорскин, и туда и снесла», — со вздохом проговорила Маша. «Хоть бы одним глазком взглянуть мне на дружка-то твоего, страсть, как я обожаю военных людей, у меня самой военной, с одушевлением произнесла новая подруга». На этой неделе обещал со побывать. Жди, говорит, около ночи. Все эти сведения были переданы мне, и я не сомневаюсь, что напал на настоящий след. Приказал строго следить за домом де Роберти и сам каждый вечер поджидал прихода Григориева. Но время шло, а тот всё не являлся. Маша сильно тревожилась и несколько раз высказывала Федосову свои подозрения, не попал ли её Яша в полицию. Прошла неделя. На восьмой день я, взяв с собой Гордаова, отправился на свой пост. По дороге, около дома де Роберти, мы нагнали человека в пиджаке. При взгляде на него вполоборот я вздрогнул. Рост, белое лицо с маленькими тёмными усиками, большие наглые глаза и родимое пятно на щеке. Положительно, это он. Нельзя было терять ни минуты. "Это ты, Соловьёв", окликнул я его. "Да, я", послышался ответ. И мужчина, повернувшись, оказался со мной лицом к лицу. Я бросился на него, схватил его за руку, которую он уже опустил за пазуху, где оказался хорошо отточенный нож. Городовым ударом в бок сбил Григория с ног. Подбежали дворники, и общими усилиями удалось крепко скрутить его руки верёвкой. На следующий день после этого ареста был разыскан татарин, которому Патрикеев продала вещи, а затем были найдены и вещи, похищенные у купца юнгмейстера. На Горскойной улице были найдены заложенные серебряные часы с цепочкой, которые принадлежали задушенному ученику часовых дел мастера Ивану Глазунову. Преступника оставалось только уличить и получить признание. Яков Григорьев начал я свой допрос, оставшись с ним в кабинете с глазу на глаз. Ты обвиняешься в побеге из этапной Красносельской тюрьмы, в убийстве Чухонсова Лихтонина на Выборгском шоссе и ученика часовых дел мастера Ивана Глазунова с ограблением вещей, а также в краже платья и часов близ Выборгской заставы у купца и юнгмейстера Что из тюрьмы бежал, это верно. А в другом я не виноват, ответил он. Ну откуда же ты взял часы, которые были найдены при обыске? В магазине купил, а где, в каком месте, не припомню. Ну а вещи, которые ты передал Марии Патрикеевой для продажи, тоже купил? Никаких я ей вещей не передавал. Всё врёт баба. И затем на все вопросы, где он находился с момента побега, Яков отвечал: не припомню или был сильно выпивший и потому ничего не видел и не слышал. Вот, ваше благородие, вдруг неожиданно и нагло проговорил он. Вините вы меня в разных злодействах да разбоях, а кто что видел? Против меня никаких улик нет. Хотите видно невинного человека запутать? «Уж если бы я был такой душегуб, так мне бы ничего не стоило взять вот эту чернильницу, пустить ее в вашу голову, да и бежать отсюда!» «Семь бед, один ответ!» «Бросить в меня чернильницы ты, пожалуй, и мог бы, да бежать-то тебе не удалось бы. У дверей тебя городовой бы встретил», — проговорил я в упор, смотря на Якова. «А что, свидетелей нет, это ты ошибаешься!» Сейчас ты их увидишь. Я позвонил. На зов явился Городовой. — Сколько у нас арестованных? — Шестеро, — ответил Городовой. — Веди их сюда. Когда все шестеро были введены, я поставил их рядом с Яковом, который с изумлением глядел на все происходящее. — Введи сюда Хлестову, — сказал я. Когда вошла Хлестова, я обратился к ней. — Ахлестова, вглядитесь в лица всех этих семерых людей. Не признаете ли вы среди них того человека, который пил с вами водку в сторожке на огороде, на Выборгской стороне, в день убийства вашего брата? Ахлестова внимательно стала всматриваться в лица стоящих перед ней, и затем прямо, без колебания, подошла к Якову Григорьеву и проговорила. — Это тот самый человек. Я бы его из тысячи признала. «Ври больше!» — со злобой в голосе, стараясь, однако, скрыть свое смущение, сказал Григорьев. «Веди теперь сидельца из трактира, старушка!» «Ввели сидельца!» «Вы говорили, что двадцатого числа в вашем заведении пьянствовал Иван Глазунов, убитый в ту же ночь в обществе с неизвестным вам человеком, приметы которого вы, однако, хорошо запомнили». Оглядитесь внимательно в лица стоящих перед вами. Не узнаёте ли вы в ком-нибудь из них того незнакомца, который пьянствовал с Глазуновым? Это они и сбудут, решительным тоном сказал Сидерев, подходя к Якову. Шестеро арестантов увели, и я опять остался с Глазуно глазом с Григориевым. "Ну, что скажешь теперь?" обратился я к Якову. «Это все пустое», — проговорил он, тряхнув головой. «Все это вы нарочно придумали, чтобы меня с толку сбить. Да не на такого напали. Как знаешь, Григорьев, против тебя очень серьезные улики. Есть даже такие свидетели, о которых ты и не подозреваешь. Я от души советую тебе сознаться во всем. Легче тебе на душе будет, да и наказание смягчат за твое чистосердечное признание». Долго говорил я с Яковом о Боге, о душе, спрашивал о его о прошлом, о детстве, о родителях. Он несколько присмирел, уже не был так нагл и циничен, но признания от него я всё-таки не добился и велел его увести. На следующее утро я приступил к допросу Марии Потрекеевой. Она чистосердечно рассказала всё, что знала. А давно ты знакома с Яковом? Да, больше 3 лет. И ребёнок есть у тебя? Да, мальчик, только не у меня он. Отдала его Чухонцу на воспитание в деревню за вторым пар головым. А как зовут этого Чухонца? Лихтонов? Как как? переспросил я удивлённый. Ты верно запомнила его имя? Ну да как же не помнить? Ведь я там раз пять побывала с год назад положим. Все не успевала теперь. Хорошо ли там твоему ребёнку? Пожалуй, впроголодь держат. Что вы, в вашем благородие? Они его любят? Своих-то детей у них нет, так мы его заместо родного любят. Только вот вчера, продолжала Мария, я встретила в мелочной лавке Чухонку знакомую из той же деревни. «Так она говорила, что Лихтонина убили. Да толком ты -то не рассказала. Пойди все в раке. За что его убивать-то? Человек он простой да бедный. Что с него взять?» Я решил воспользоваться этим странным и неожиданным совпадением, чтобы через Марию повлиять на Григорьева. «Ну а я тебе скажу, что его действительно убили, когда он возвращался домой». А убил его отец твоего ребёнка и твой любовник, Яков Григорьев. Эффект этих слов превзошёл мои ожидания. Мария зашаталась и с криком: "Яша убил!" грохнулась на пол. На этом допрос был прекращён. Вечером того же дня я вновь вызвал Григорьева. Он вошёл бледный, понурив голову, но упорно стоял на том, что ни в чём не виновен. Я велел ввести Марию Патрикееву. — Вот, уговори ты его сознаться во всем, — сказал я. — Он убил чухонца Лихтонина, второго отца твоего ребенка, любившего твоего ребенка как своего собственного. — Яша, неужели это ты убил его? Ведь как он любил нашего Митю, как своего родного! — захлебываясь от слез, проговорила Мария. то ты до розря болтаешь. Разве Митюха у него был?" проговорил тихо Яков. "У него, у него, как свят бог у него. Скажи мне, заклинаю тебя нашим малютком, скажи мне. Ведь ты не убийца. Не мог ты руку поднять на него, Яша?" "Моя вина," глухо проговорил Яков, весь дрожа от охватившего его волнения. А только видит Бог, не знал я, что мальчонк наш у него воспитывался, а то бы не дерзнул на него руку поднять. Спасибо Бог, не такой я разбойник. Видно, Бог покарал. Во всём я теперь покаяюсь. Слушайте, видит Бог, всю правду скажу. И он начал свою исповедь. Перед он ещё есть исповеди, в которой он рассказал об убийстве Лектонина и краже у купца Юнгмейстера, я опускаю, так как они достаточно обрисованы предыдущим характером рассказ об убийстве Глазунова. Убил он его, как оказывается, ни за что, ни про что. В 6:00 должно быть часов утра. Я зашёл на Постоялый двор, что на Самсониевском переулке. выпил водки, пошёл к Марии и передал ей вещи купца для продажи. На вырученные 16 рублей 50 копеек я больше пьян стал по разным трактирам, одочивал в Петровском парке. На той неделе в одном трактире я свёл знакомство с этим самым Иваном Глазуновым. Мы вместе пили пиво и водку. И тут же я решил, что убью его и возьму часы и цепочку, да и деньги, если найду. а у меня оставалось всего шестьдесят пять копеек. Когда трактир стали запирать, я вышел вместе с ним и стал его звать пойти вместе к знакомым девицам. Он согласился, и мы пошли. По дороге он все спрашивал меня, скоро ли мы дойдем. Я им говорю сейчас, а сам иду дальше, чтобы никого не встретить на пути. Как прошли лавру, я тут и решился». Дал ему подножку, сел на него и ремнем от штанов стал душить. Сначала малый боролся, до да селенки было мало. Он и стал просить, — не убивай, — говорит, — дай мне пожить, возьми все. Да потом, как крикнет, — пусть тебе за мою душу бог отплатит, окаянный. Тут я ремень еще подтянул, и он замолчал. Снял я с него часы и кошелек достал, а там всего-навсего сорок копеек. Посмотрел я на него, и такая ваша благородие меня жалость взяла. Лежит он такой жалкий и глаза широко раскрыл и на меня осмотрит. Эх, думаю, загубил, божьего младенца, за здорово живёшь. И пошёл назад к Невскому, зашёл в чайную, потом в трактир, а из трактира к Марии. отдал ей часы и велел заложить их, а сам пошел опять шататься да пьянствовать. «Как перед Богом говорю, ничего не знала Марья о моих злодействах, не погубите ее, ни в чем она не причастна». Этой просьбой Яков закончил свою исповедь. Спустя пять месяцев Яков Григорьев был судим и приговорен к двадцатилетней каторге. Мария Патрикеева по суду была оправдана, но заявила, что она с ребёнком пойдёт за Яковом. Так велика была её любовь к этому человеку-зверю.